Глава 4 Мирная передышка. «Знаешь что, давай по-хорошему», — сказал Таннис, обращаясь к спокойно сидевшему перед ним человеку. «Я хочу кое-что знать. Ты нарочно направил корабль в водоворот. Но почему? Ты знал, что под ним находится это? Что, кстати, это за место? И куда делись все остальные?» Напротив таниса в деревянном кресле сидел Берем. Резное кресло было на эльфийский манер разукрашено фигурками зверей и птиц. Танис беспрестанно ловил себя на том, что оно назойливо напоминало ему трон Ларака, там, в несчастной стране эльфов, Сильванести. Это сходство вовсе не добавляло Танису выдержки и спокойствия, и Берем пугливо отводил взгляд, не желая встречаться с полуэльфом глазами. Его руки, руки юноши, приставленные к телу пятидесятилетнего мужчины, нервно теребили мешковатую штанину. Он озирался, беспокойно оглядывая весьма странное место, где они оказались. «Проклятье! Да отвечай же, наконец!» – рассверепел Танис. Схватив Берема за грудки, он сдернул его с кресла. Его руки потянулись к Берема. «Танис!» Золотая луна поспешно поднялась на ноги и схватила полуэльфа за плечо, пытаясь удержать его от расправы. Но до того, казалось, уже не доходили разумные речи. Его лицо было так перекошено страхом и яростью, что золотая луна почти не узнавала его. Она попробовала оторвать его от Берема, но не совладала и испуганно позвала. «Речной ветер! Да останови же его!» Рослый варвар перехватил руки таниса заставил его выпустить Берема и оттащил разъяренного полуэльфа в сторонку. «Отстань от него, танис все равно без толку Танис попробовал вырваться, но потом перестал сопротивляться и судорожно вздохнул. «Он же не мой напомнил ему речной ветер. «Он все равно не сумел бы ничего тебе рассказать, даже если бы и захотел. Он не может говорить». «Могу». Все трое ошарашенно обернулись к Берему. «Я могу говорить», — невозмутимо повторил тот наобщем. И рассеянно потер шею, на которой сквозь загорелую кожу уже проступали красные пятна, оставленные пальцами таниса но ну так с какой радости ты притворяешься немым?» – тяжело дыша спросил полуэльф. «Берем снова потер шею. Тому, кто не может говорить, обычные вопросов не задают». Таннис попробовал заставить себя успокоиться и поразмыслить об этом. Он оглянулся на варваров. Речной ветер мрачно нахмурился и покачал головой. Золотая луна едва заметно пожала плечами. В конце концов, Танис подтащил поближе еще одно деревянное кресло и поставил его напротив того, в котором сидел Берем. Спинка у кресла была вся в трещинах, и он опустился на него осторожно, опасаясь, как бы оно не развалилось в самый неподходящий момент. «Значит, ты решил говорить с нами, Берем», — сказал он, исполнить решимость и не сорваться вдруг горять. «Означает ли это, что ты ответишь на наши вопросы?» Берем тупо уставился на него, однако потом коротко кивнул головой. «Почему?» — спросил Танис. Берем облизал губы и опять беспокойно завертел головой. «Я... Вы должны мне помочь выбраться отсюда. Я не могу здесь оставаться». В комнате было душно и тепло, но у Таниса пробежал по спине холодок. «Тебе грозит опасность? Какая? И нам, значит, тоже? Что все-таки это за место?» «Я не знаю», — Берем беспомощно озирался. «Я не знаю, куда мы попали. Я только знаю, что не должен здесь оставаться. Я должен вернуться». «Куда? За тобой охотятся повелители драконов». «Одна». Танис закашлялся и продолжал, внезапно охрипнув. «Один из повелителей сам говорил мне, что для Владычи Зытьмы ты – главный ключ к полной окончательной победе. Почему, Берем? Что у тебя есть такого, что им до смерти необходимо?» «Я не знаю!» – выкрикнул Берем и сжал кулаки. «Знаю только, что они меня повсюду разыскивают. Я от них уже много лет бегаю. Нигде не могу задержаться надолго, передохнуть». «Много лет?» – спросил Танис негромко. «Сколько лет ты уже от них скрываешься, Берем?» «Много», задыхаясь, повторил тот. «Я... я не считал». У него вырвался вздох, и с этим вздохом Берем, казалось, вернулся к прежней апатии. «Мне 322 года, а может, 323 или 4». Он передернул плечами. «И большую часть этого времени меня разыскивает владычица». «322 года», — изумленно ахнула золотая луна. «Но... но ведь ты человек, это невозможно». «Да», — сказал Берем, «я человек». Взгляд его голубых глаз устремился на золотую луну. «Я знаю, что это невозможно. И я умирал. Множество раз». Взгляд его переметнулся на таниса «Ты видел, как я умирал?» «Ну да, в Пак Старкасе. Я сразу узнал тебя, как только ты появился на корабле». «Верно, ты тогда умер под глыбами!» — воскликнул танис «Но потом, на свадебном перу, я видел тебя живым. Мы со Стурмом...» «Все правильно. Я тоже вас видел. Потому-то я избежал. Я знал, знал, что вы начнете задавать вопросы». Берем устало покачал головой. «Ну как я мог вам объяснить свое чудесное воскрешение? Я сам понятия не имею, как это происходит. Все, что я знаю, я был мертв, а потом ожил. И так раз за разом». Он опустил голову на руки. «Я хочу только покоя». Танис озадаченно скреб в бороде. Все это смахивало на какую-то мистификацию. Он был почти уверен, что Берем лугал. Нет, дело было не в смерти и воскрешении из мертвых. Это-то Танис наблюдал собственными глазами. Но знал он и то, что владычица тьмы бросила едва ли не все силы, сколько можно было оттянуть с битв на поимку сидевшего перед ним человека. И чтобы этот самый человек понятия не имел, зачем его ловят? — Послушай, Берем, — сказал он наконец, — а каким образом у тебя в груди засел зеленый самоцвет? — Не знаю, — ответил тот так тихо, что они с трудом расслышали его голос. Рука его прижалась к груди, как если бы камень причинял ему боль. — Он — часть моего тела, как кости и кровь. «Я... я думаю, это он всякий раз возвращает меня к жизни». «Может быть, можно вытащить его?» — негромко спросила золотая луна. Сев подле Берема на диван, она ласково коснулась его плеча. Берем так мотнул головой, что седые волосы упали ему на глаза. «Думаете, я не пытался?» — пробормотал он. «Сколько раз я пробовал его извлечь. Но это все равно, что выдирать сердце из груди». Танис содрогнулся, потом досадливо вздохнул. Все это, конечно, было весьма интересно, но они так и не выяснили, куда же их занесло. Он так надеялся, что беремым что-то подскажет. Он заново оглядел странное помещение, в котором они находились. Это была комната очень-очень старого здания. В ней было бы совершенно темно, если бы не удивительный зеленоватый свет, который, по всей видимости, испускал мох сплошным ковром, облепивший стену и потолок. Мебель в комнате была такой же древней, как и весь дом. Некогда роскошная, она давно обветшала и пришла почти в полную негодность. Окон не было, снаружи не доносилось ни звука. Сколько они здесь пробыли, неизвестно. Вести отсчет времени не представлялось возможным. Когда хотелось есть, они жевали стебли растений. Потом засыпали беспокойным сном. Тани с речным ветром обошли весь дом, но так и не обнаружили ни выхода, ни каких-либо признаков других постояльцев. Танис начал уже подумывать, не было ли тут какого заклятия, предназначенного удерживать их внутри. Сколько бы они ни шли вперед, полутемные коридоры и узкие переходы неизбежно приводили их все в ту же самую комнату». Им удалось запомнить немного из того, что произошло после погружения Перешона в гигантский водоворот. Память Таниса сохранила треск ломающейся палубы, вид падающих мачт и рвущихся парусов. Он видел, как Карамона унесло за борт гигантской волной. Он видел, как мелькнули в воде рыжие кудри и тоже пропали. Еще там был дракон, и Экитиара. Когти дракона успели оцарапать ему плечо. Новая волна подхватила его. Он задерживал дыхание, пока не понял, что вот-вот умрет от боли в груди. Он звал к себе смерть, скорую и благословенную, а руки тем временем искали, за что бы уцепиться. Один раз его вынесло на поверхность, но почти сразу он снова ушел в глубину и понял, что теперь-то ему уж точно конец. А потом он пришел в себя здесь, в этой комнате, и одежда его была мокра от морской воды. Он открыл глаза и увидел рядом с собой речного ветра, золотую луну и Берема. Поначалу Берем боялся их, как огня, и, забившись в дальний угол, не подпускал к себе никого. Только Золотая Луна, обладавшая бесконечным терпением, приносила ему пищу и разговаривала с ним, как с напуганным зверем, негромко и ласково. И ее дружеская забота постепенно сделала его доверчивее. Но он не просто оттаял. Теперь-то Танис понимал, что Берем еще и страстно хотел убраться поскорее из этого места. Думая приступить к Берему с расспросами, Танис предполагал, что тот знал о существовании подводного дома и намеренно направил корабль в воронку водоворота, надеясь попасть туда. Теперь он более не был в этом уверен. недоумение и испуг Берема были неподдельны. Он тоже не представлял себе, где это они вынырнули. Уже то обстоятельство, что он решился нарушить обет молчания, говорило само за себя. Он рассказывал правду, и он был в отчаянии. Он так рвался прочь отсюда. Почему? Танис поднялся на ноги и принялся шагать туда-сюда по комнате. Берем следил за ним взглядом. Танис это чувствовал. «Берем», — начал полуэльф, — «если тебе так уж неохота встречаться с владычей тьмы, скажи, разве здесь не идеальное убежище?» «Нет!» — вскрикнул Берем и тоже едва не вскочил. Танис резко повернулся к нему. «Но почему? Что тебе здесь не нравится? Что ты забыл снаружи, где повсюду так и рыщут ее соглядатые?» Берем с самым несчастным видом скорчился в кресле. «Я... я ничего не знаю об этом месте, клянусь. Мне... мне просто надо наружу. Я только знаю, что должен куда-то пойти и что-то там отыскать, а до тех пор мне ни по чем покою не будет». «Куда пойти? Что разыскать?» — закричал Танис. Золотая луна осторожно взяла его за руку, и он понял, что орал точно блажной. Но что он мог поделать? Завладеть тем, что владычица тьмы него превыше всего остального мира, и не знать, в чем дело? «Я ничего не могу рассказать вам», — схлипывал Берем. Танис закрыл глаза, стараясь взять себя в руки. У него стучало в висках. Ему казалось, он вот-вот вопнет от ярости и бессилия. Золотая луна поднялась на ноги. Положив ладони ему на плечи, жрица принялась нашептывать какие-то «Слова».